Глава тридцать восьмая. Моего босса убили. Капитан Джош Зигель выводил Гольфстрим G-550 Эдмунда Кирша на взлетную полосу аэропорта Бильбао. Руки на штурвалах дрожали. Я не готов лететь, думал он, понимая, что второй пилот тоже не в лучшей форме. Зигель уже много лет управлял личным самолетом Эдмунда Кирша. И жуткое убийство Эдмонда повергло его в настоящий шок. Час назад со вторым пилотом они сидели в веб-зале аэропорта и смотрели прямую трансляцию из музея Гугенхайма. «Как все это в духе Эдмонда!» — улыбался Зигель, который раз восхищаясь умением босса привлечь внимание толпы. Трансляция шла, и он поймал себя на том, что, как и все в зале, не может оторваться от экрана. И вдруг выстрел из страшный финал. Зигель и второй пилот долго не могли прийти в себя. Они то посмотрели в экран телевизора, где один экстренный выпуск новостей сменялся другим, и не знали, что теперь делать. Минут через десять у Зигеля зазвонил телефон. Это был помощник Эдмунда Уинстон. Зигель никогда не встречался с ним лично, и хотя этот британец был слегка с приветом, Зигель уже привык согласовывать с ним все перелеты босса. Если вы еще не смотрели телевизор, начал Уинстон, вам следует немедленно его включить. Мы все видели, ответил Зигель. Кошмар. Нам надо перегнать самолет в Барселону, произнес Уинстон спокойным деловым тоном, словно ничего и не произошло. Приготовьтесь к взлету. Я скоро перезвоню. Пожалуйста, не взлетайте до моего звонка. Зигель понятия не имел, на каком основании Уинстон продолжает отдавать приказы. но сейчас был просто рад тому, что кто-то продолжает это делать. Получив приказ Уинстона, пилоты подали запрос на вылет в Барселону без пассажиров на борту. очередной поражняк, увы, столь типичный для бизнес авиации. Потом пошли в ангар и начали готовить самолет. Уинстон перезвонил через полчаса. Вы готовы к взлету? Готовы. Отлично. Взлетаете как обычно с восточной полосы? Верно. Зигеле иногда раздражало, что этот Уинстон подозрительно много знает. Пожалуйста, запросите у диспетчеров взлет. Дорулите до конца аэродромного поля, но на полосу не въезжайте. Но мы перекроем всем путь. Только на несколько минут. Ждите моих указаний там. Пилоты удивленно переглянулись. Указания Уинстона были абсолютно бессмысленными. Диспетчерской это явно не понравится. Тем не менее Зигель вывел самолет из ангара и привычным путем двинулся к началу взлетной полосы в западной конечности аэропорта. Ем оставалось метров триста до того места, где рулежная дорожка резко поворачивала под углом девяносто градусов и выходила к началу восточной взлетной полосы. Уинстон, сказал Зигель, видя уже почти прямо перед собой высокую металлическую ограду внешнего периметра аэропорта, мы в конце рулежки. Стойте там, ответил Уинстон. Скоро перезвоню.、Но、я не могу здесь стоять, с раздражением подумал Зигель. Чего он хочет, этот Уинстон? К счастью, камера заднего вида Гольфстрима показывала, что сзади пока самолетов нет. По крайней мере, они не блокируют движение. Единственные огни прожектора на башне командно-диспетчерского пункта далеко, в трех с лишним километрах на другом конце взлетной полосы. Прошло шестьдесят секунд. Это диспетчерская, услышал Зигель в потрескивающих наушниках. ИС триста сорок шесть, вам разрешен взлет по первой полосе, повторяю, взлет разрешен. Зигелу и самому не терпелось начать взлет, но надо было ждать указаний помощника Эдмунда Кирша. Спасибо диспетчерская, ответил он. Нам нужна еще минута. Мигает лампочка контроля двигателя. Проверяем, в чем дело. Вас понял. Разбирайтесь и сообщите, когда будете готовы.